Четырнадцатого, пятнадцатого, девятнадцатого мая, тысяча девятьсот двадцать четвертого. Среда, четверг, понедельник. Милая белая девочка, Я сегодня взглянул на ту карточку, где ты с Бетти снята, И не мог без улыбки глядеть на твой большой лоб. чудное достойная, Непреднамеренно прекрасное лицо. Сбыточна ли твоя поправка? Можно ли тебе будет отдохнуть и пополнеть? Об этом я ничего не знаю. Второе от тебя письмо получил. Это хорошо, что ты меню приводишь. Вот мне в этом отношении и легче стало на душе. А мама лучше тебя пишет, расцелуй ее за лирику. Говорю о квартире, об излишках и ненужностях. Неделю об этом не думал, забыл. Сейчас Василий Иванович костяшками пальцев постучал в дверь и завел речь, и напомнил, нехорошо, сухо, я как с неба свалился. Увы, этими устами старости, боюсь, не говорила бы ими сама грядущая действительность. И вновь оглянулся кругом, и струхнул, Это страх чуждого, ненужного, страх полусмерти. А вот другой есть страх, бессонный, возвышающий, родной. О, Гулюшка, я все эти дни говорю с твоей душой, или со своей, а твоей. Какая неделя! Все знаю, все вижу, и от непрекращающегося сопутствования этих Духа в жизни, душа гудит. А ты не захочешь, ты не уверуешь, ты возревнуешь, и тогда, тогда что станется с белым моим миром в двух лицах под одним именем? Что станется с Евгеникой? Но я про все тебе напишу, про всех размеров вещь. Тут и маленькое велико. И великое мало. Во-первых, в доме ученых редкостная столовая с пальмами, с фонтаном, стеклянным потолком, сквозняками и бассейном. Ослепительные столики на каждом по миске со звонкой свежую красной капустой. Обед из двух блюд стоит сорок пять копеек. Я имею право брать сколько угодно талонов. Раз повел Шуру с Ириной. Приходят с сумками и набирают по четыре, по пять обедов на дом. Вывод. В будущем году избавимся от кухни. Следовало раньше сделать. Думал о том, как свести все до одной комнаты, так, чтобы ты могла работать. Вывод. Буду уходить в университет или в исторический музей и работать в библиотеках. Можно хоть целый день. Получил от цветаевой стихи, ах, какие стихи, Женя! Вильям, Дмитрий Петровский и другие без от них. Помнишь, как я тебе и Шуре версты читал? Они изумительны. Я их в современник отдал. Наверное, Коля Вильям о ней статью в журнал даст. В четверг с утра прошел на слух высокую болезнь для вечера. Многое оттуда выкинул. И сжато сильно получилось. Вечер был назначен Колин, Асеева и мой. Вдруг среди дня мне представилось, что Коля не придет. И вечер тощ будет. Рассказы я своего из редакции не мог получить. Тогда решил Колей заняться и на всякий случай наготове быть, чтобы самому его прочесть. ах да важное упущение. Во вторник вечером, после девочек Энгелей... И предшествовавших им деловых посещений, странный, сияющий и почти нездоровый по своей светлой взволнованности пришел Коля Асеев с виновницей своей перемены. Она похожа на Бубчикову жену Фросю, Ефросинья Ивановна Соломон, жена Ивана Эдуардовича Бубчика, домашним учителем которого 10-15 лет тому назад был Борис Пастернак. ужасно хорошенькая, то есть она того склада и разряда красоты, как ты. Почему-то они находили, что я их плохо принял и не был им рад. Это неправда. Это может быть от того, что я с ними был прост, как с самим собою. И опять это от того, что с Жоней, с Месхиевой, с тобой, с Фросей, ну, Фросию я тут ты пойми, ради точности называю, то есть как один из образцов этого разряда сердечно и задушевно прекрасного, исправного облика. Так вот, говорю я, в мире этих обликов я чувствую себя родным, товарищем, братом, мужем. Тут слушаешь и ждешь, что скажут, и слушаешься. Тут нет охоты, тут не ловишь случай, нет грозы, нет судьбы, нет неволи. Тут царство доброй воли, широкой, прозрачный Тут нежность и благодарная забота, и способность чувствовать за другого. Тут я выбрал тебя и стал жить семьей. Алексеева Месхиева, актриса, которая выступала с публичным чтением стихов Пастернака. Теперь возвращаюсь к четвергу. Уже приближалось время в Кубу идти на выступление. В тот день у нас бездействовал телефон, и с нами не соединяли. Вдруг является Коля, в лице некровинки, и рассказывает, что с ним в одном учреждении днем случился сердечный припадок. Он упал в беспамятстве на пол и очнулся в какой-то амбулатории, куда его из учреждения привезли. Я сейчас же его уложить хотел, и, разумеется, и слышать не пожелал ничего о его выступлении, пообещав все собой покрыть. Он же все-таки мысли о вечере не бросал, хотя у него ничего с собою не было, а у меня все его книжки неизвестно кем растасканы. Помнить же своего он ничего не помнил. И вот уже к девяти часам, когда начинать нужно было, попросили Дмитрия съездить к брикам за книжками для Коли. Вечер хорошо прошел, хотя я его провел в полнейшей рассеянности, не помня себя, не видя публики и о своем голосе не думая, а все время отступно следя за сидевшим рядом Колею, как бы что с ним ни случилось. Ах, раскатился я тебе не это рассказывать, а что-то другое. Ну, да теперь и для рассказывания оснований нет. Однако если когда-нибудь спросишь при свидании расскажу. Ах, как письмо залежалось! Это свинство, что пятый день оно лежит, ведь ты, поди, привыкла уже к частым письмам. Женечка, я хорошо соскучился по тебе, но это ничего не значит. Надо нам обоим помолодеть. У Шуры с разрешением все устроилось, без залога поедет, и деньги ему переведут» александр Леонидович пастернак собирался ехать в германию к родителям сегодня пишет эренбург что в беседе заграничный журнал горького рассказ пойдет мой тот же что и в современнике и с тем кончиком который золотая моя я опишу тебе черт знает как То есть я дописываю давно написанное, и нарочно сейчас, потому что ждет меня на бульваре Вильям, и, собственно, я должен был бы уже быть там. Таким образом, я письмо сегодня же и сейчас же отошлю, и в переписке не станешь ты для меня женею, мамой, папой и теми, которым сердечнейшие письма в запечатанном виде годами лежат у меня на столе. Ну, прощай. И не обращай внимания на конец письма. Впрочем, долг платежом красен. Ведь и ты, небось, носом клевала мне писавший и конец твоего письма полон милых, кровнородных, хорошо знакомых зевков. Крепко тебя обнимаю, крепко, крепко, крепко. И по счастью для тебя без последствий. Ах, скотская наша жизнь! Ну, поцелуемся, твой Боря.